Глава вторая. Угрюмый вторчик. Ложь, сказанная с улыбкой, может стать правдой для тех, кто в нее поверит. А улыбчивым людям верят куда охотнее, чем угрюмым молчунам. Не так ли? Тик-так, тик-так, тик-так. В комнате, в которую меня проводили для переговоров с моим нанимателем, стоял большой напольный хронометр. Я, наконец, сняла отягощённый грязью плащ и повесила его аккуратно на спинку дивана. Пристроила сбоку вещи, развязала шейный платок, а на коленях поместила м ы с л и б л о к и р у ю щ у ю пластину, лом и клещи. Собралась ждать, так сказать. А вообще странно. Молоденький парень с тёмно-синими волосами и чёрными накрашенными ногтями, как у некромантов, увидев меня, покраснел и напрочь отказывался отвечать на мои вопросы, сколько бы я их не задавала. Может быть, всё дело в приязненной улыбке? Или я слишком сильно усердствовала, что так его смутило? Поставила в неловкое положение, заставив думать о чём-то ином, кроме деловых отношений? Сколько себя не спрашивала, не могла понять, где я ошиблась. Тик-так, тик-так, звучало в комнате. Непривычно, но ничего раздражающего. Мои сёстры умеют так интересно зудеть над ухом, натягивая нервы в состояние тугого узла, что это тиканье – сущие мелочи. д з е н ь послышалось оттуда же, невольно привлекая моё внимание. Ещё секунда, и из маленького кругленького дупла в прямоугольной коробке со стеклянной дверцей и циферблатом показалась бронзовая птичка, похожая на соловья. Глаз мой невольно дёрнулся от неприятного ощущения, но я продолжила сидеть и улыбаться. Ведь, как говорила моя маман, улыбка – залог успеха любого д у ш е щ и п а т е л я А глядя на меня, со вздохом всегда добавляла «Как жаль, что к тебе это неприменимо!» Правильно, я и без улыбки способна располагать к себе людей. Ведь так? Так. Недавние события стали прямым тому подтверждением. Потому что стоило мне покинуть таверну, как за моей спиной тут же послышалось. А кто это? Как она сказала, ее зовут? И еще, с а м о е любимая. Думаешь, она к нам надолго? Успех моего прибытия налицо. Я уже стала знаменитостью в этих краях. Видели бы это мои сестры, умерли бы от зависти. Шучу, конечно. Зависть — это ещё один запрет в череде неправильных чувств, ранящих нашу душу. Злость, гнев, ярость и прочее. Вздохнула и опустила взгляд к грязи под ногтями. «Ой!» — вырвалась у меня. «А пилочку-то я и не взяла!» Но унывать не стала, вспомнив, что во внутреннем кармане жакета у меня был спрятан складной нож. Эта мысль согрела душу и позволила снова беззаботно уставиться на не слишком приятное зрелище. напольный хронометр, который с каждым тиком словно бросал вызов моему терпению. И вот, ровно 37 минут спустя, когда я уже была готова отправиться на войну с магической вещью, лишь бы она перестала скрипеть и тикать внутренними механизмами, в комнату, наконец, вошёл он. Виндоухард второй, застыв на пороге. «Здравствуйте!» Пролепетал высокий худощавый парень, точнее, широкоплечий подросток-переросток. Тёмно-синие прямые волосы некогда короткой прически теперь отросли чуть ниже ушей. Запущенная чёлка лезла на глаза. Узкое худое лицо, внешне нелишённое привлекательности, выглядело таким молодым. Гладкая белая кожа, прямой нос и тоненькая линия губ. Прямо будущий сердцеед. «Приветствую вас!» – пропела я добродушно. «Вы и есть, Виндоухард II?» Мой наниматель быстрым шагом прошёл и сел в кресло, стоящее рядом с диваном. сутулился и, наконец, ответил. «Вроде бы». Его голос звучал совсем тихо, но чуть громче хронометра, поэтому я всё-таки услышала. «А вы есть та самая Мэрил Перри?» «Не та самая, но Мэрил Перри», — ответила я. И снова улыбнулась, подёргивая уголками губ. Парень от чего-то вздрогнул. Неужели замёрз? Поэтому участливо уточнила. «Вам холодно?» «Нет-нет, что вы!» пролепетал бедняга, стиснув ткань штанов на коленях. «Хм, тогда, возможно, у него какие-то проблемы, о которых он боится мне сообщить. И это в высшей степени интересно». Набрала воздуха в грудь, чтобы начать по привычке допрос ни о чём и обо всём, как обычно делает моя м а м а когда к ней приходят посетители. Но, к моему великому сожалению, нас прервали. Пыхтя и фыркая, в комнату-гостиную на первом этаже, я так предполагаю, поместья виндоухардов, ввалился седовласый старик. «Фух!» – выдохнул он, переводя дыхание. «Простите, еле успел. У меня были дела в городе, когда за мной прибыл посыльный». «Да-да», – ответила вместо приветствия, и поспешила исправиться, встала и протянула руку. Как назло, пластина, лом и клещи упали на пол, звеня. Хорошо хоть молоток сумела втиснуть в чемодан. Перевела беглый взгляд на нанимателя в лице вторчика, и на какую-то долю секунды мне показалось, будто он улыбнулся. Загадочно так. «Так интересно!» Но нет, вроде бы померещилось. «Ой, простите!» Я дружелюбно попыталась оправдаться. Настала неловкая пауза. Вошедший мужчина недоуменно вскинул брови на четверть лба и настороженно подошел, пожал мне руку. «Роуби Моррис, поверенной семьи Виндоухардов, к вашим услугам!» представился он. «Мэрил Перри очень приятно!» улыбнулась ему. Удивительно, но мужчина вздрогнул. Я это почувствовала, пока он не отнял руку. «И мне», — ответил он, рассеянно оглядывая комнату. «Вы всегда носите с собой столько инструментов», — уточнил он. Наверняка просто пытался развязать разговор. Какой вежливый мужчина. а э, -э нет, это не повседневный набор», — я смущенно помахала рукой. «Просто взяла на всякий случай, вдруг у вас этого нет». Брови мужчины подползли к отметке в две четверти лба, когда он любезно улыбнулся, и сел на другой край дивана справа от меня, ведь кресло здесь было только одно. А вот это досадно, потому что мне пришлось развернуться к нему и потерять из видимости в т о р а сидящего слева. «Так вы все-таки приехали», – уточнил мужчина. «И столь скоро, что мы даже не ожидали». «Простите?» Настала очередь в т о р а вмешаться в разговор. «Мой отец недавно умер и пожелал назначить д у ш е п р и к а з ч и к о м именно вас. Хочу кое-что прояснить». Усатый старик будто бы извинялся за что-то. На самом деле он просто ткнул пальцем в толстый справочник работников в сфере услуг. «Я навела вас справки!» – зачастил в т о р отвлекая мое внимание на себя. Для этого он даже подался немного вперед и взял меня за руки. «Ваша кандидатура меня более чем устраивает». Показалось ли, но мистер Моррис фыркнул. Ладони нанимателя дрожали, еле заметно, но ощутимо, и это немного смущало своей странностью. Ах, вот оно что!» Мысль, пришедшая на ум, показалась здравой. «Бедного Фтора здесь все обижают, и он пытается найти друга в моём лице, и, может быть, в какой-то мере даже защитницу». Освободилась и уверенно накрыла ладонями его руки, лежащие у меня на коленях, со словами. «Вам не о чем беспокоиться. Я приехала, и я со всем разберусь. Я же Мэрил из семейства потомственных д у ш е щ и п а т е л е й Перри». Коронная улыбочка Моризу. Мужчина вздрогнул. «Вам холодно?» Спросила у него участливо. «И правда, в этой комнате довольно прохладно. Может быть, попросить прислугу растопить камин?» Поверенный поспешил перевести тему, чем меня позабавил. «Что ж, если молодой господин настаивает, не могу противиться его решению. Пожалуйте в кабинет на подпись договора и доверенностей». Показалось ли, но глаза вторчика умилительно округлились, когда я перевела на него взгляд. Однако сказать с уверенностью не могу. Отросшая челка парня мешала, как следует его рассмотреть. «Если позволите». Убрала его руки с колен и встала с дивана. «Скоро вернусь и решу вопрос с растопкой камина». А заметив слабую улыбку на его губах, осмелела настолько, что даже похлопала его по плечу. К слову, не такому уж и хилому. Ну, мне кажется, всё дело в силе духа и только в нём. Ведь задатки у вторчика довольно неплохие. Нужно только немного поработать над осанкой, твёрдостью взгляда и, конечно, характером. И станет Виндоухард прекрасным мужчиной. Уж наверняка. Окрыленная мыслью приложить руку к его возмужанию и превращению из гадкого утеночка в прекрасного лебедя, я в п р и б р ы ж к у отправилась за мистером м о р и с о м в соседний кабинет, совершенно не ожидая, что провожусь с подписанием бумаг до самой ночи. Но это даже к лучшему. Будет время отдохнуть и обдумать план на следующий день. Итак, я поставила последнюю подпись под 158-й доверенностью. В чем будет заключаться моя основная обязанность? — В управлении всем этим. Моррис окинул взглядом стопки бумаг. «Семья Виндухардов основала этот город». Он посмотрел с ностальгией на портрет мужчины в толстой золотистой рамке, висящей у меня за спиной, после чего со вздохом признался. «Пивоварня, все таверны, лесопилка, конюшни, охотничья гильдия и много что еще принадлежат молодому господину. Но управлять этим имуществом согласно завещанию он сможет только когда ему исполнится 21 год». «И когда это произойдет?» – уточнила я негромко. Старалась не выдать своего интереса, потому что подозреваю, когда ему исполнится 21, необходимость в д у ш е п р и к а з ч и к е пропадет. «Это произойдет через 22 месяца и 2 дня». «Почти два года», – задумчиво проронила я. «То есть получается ему сейчас...» «19 лет». «Такой взрослый!» – воскликнула я, чем заслужила смешок поверенного. Поэтому поспешила исправиться. «Ой, простите, я думала, он совсем еще подросток, лет шестнадцати». Это все его академия нежити довела. Исхудал там, думая лишь о скелетах, склепах и кладбищах. Он не хотел бросать учебу и возвращаться. Но отец настоял, сами понимаете. Кивнула ради приличия, но понимать от этого лучше не стало. «Так он и правда некромант?» «Без диплома, да. Ему два года до учиться оставалось». ь а, -а, -а. Вот теперь что-то начало вырисовываться в сознании. И он хочет оставить меня здесь и уехать учиться? Не уверен, смущенно проронил поверенный. В любом случае, у вас очень щедрое вознаграждение. Не думаю, что это должно вас как-то стеснять, потому что молодой хозяин, если честно, ни дня не управлял городом, и помощи от него не ждите. Хм, нелестно, но зато честно. Спасибо вам, поблагодарила мужчину и снова улыбнулась. а он взял и извинился. «Простите, я сказал, что не следует». «Что вы, все в порядке?» «Но тогда почему вы на меня так смотрите?» Поверенный достал из кармана платок и вытер выступившие на лбу капельки пота. «Как?» «Платоядно, и, я бы даже сказал, кровожадно-убийственно». «Вот так новости!» «Правда?» – изумилась я. «И в мыслях не было». о н о не мне с вами работать». Поверенный кивнул и поспешил к выходу. Но я его остановила. «Не подскажете вот еще что?» о м м о р и с нехотя обернулся, вцепившись за ручку двери, как за спасательный канат. «Почему во время разговора с автором он спросил, вы та самая Мэрил Перри?» и а Роуби облегченно выдохнул. «Все дело в слухах о вас!» Как назло, он умолк, не спешил рассказывать. «Я слушаю!» подтолкнула его продолжить. Можете говорить смело, я не обижусь. Когда молодой господин попросил навести о вас справки, мне пришло письмо со всевозможными небылицами. Можете не принимать на свой счёт, но... Но? Вы когда-нибудь гуляли по городу с косой в руках и тёмном плаще на плечах? Я крепко призадумалась. А, вспомнила я. Да, было дело. Тогда только-только прошёл дождь, а папа попросил отнести рабочий инструмент на ферму, н у я и прогулялась до ворот. Он у меня любит точить оружие. Говорит, что скрежет металл, а камень успокаивает его нервы. И поэтому он часто берет, в том числе бесплатные заказы, наточить тот или иной инструмент. Но подождите, почему именно косу? Я и грабли тоже носила к мистеру Чариту. И топоры, и даже связку серпов. Поверенный побледнел, как от болезни какой, например, желудочной. «Что ж», — произнес он подрагивающим голосом, «тогда я абсолютно уверен. Вы, безусловно, справитесь с нравами местных жителей». «Прошу меня п р о с т и т ь И он выскочил из кабинета, громко хлопнув дверью. А я осталась сидеть на стуле и недоуменно взирать на портрет предков Торчика. Кстати, об этом. Как успела выяснить, подписывая бумаги, имя у молодого господина имелось, и немного иное. Внизу, под огромными гробами абзацев, рядом с местом для подписи, значилось «Виндухард о второй, Алистер». Но лично мне больше нравится просто Фтор. Одного не пойму, почему из-за прогулки с косой до городских ворот я заслужила прозвище «Та самая». Ну, не буду расстраиваться, это не так важно. Важно другое. Найти свободную спальню, устроиться, написать «Мама» на первых успехах и начать свою работу в новом качестве. Иными словами, начать душеприказывать целому городу. Угрюмый-угрюмый Алистер Виндоухарт II сидел в кресле, там, где его оставила новая душеприказчица из Ирвинтведа, очаровательная, по его мнению, и невероятно загадочная Мэрил Перри. Его Мэрил Перри. Только она об этом еще не знает. Молодой господин думал. И думы его были далеко не веселые и праздные, как могло показаться на первый взгляд. «В высшей степени занимательная личность», Пронеслось в его голове, когда взгляд опустился к валяющимся под ногами инструментам и металлической пластине, поблескивающей в унылой серости хмурого дня. Подняв лом, Алистер сноровисто махнул им в воздухе несколько раз. «Шух! Шух!» — послышался тонкий звук, когда парень переложил тяжелый инструмент из одной руки в другую, придя к интересному выводу. «Этот лом ни раз и ни два уже пускали в ход!» Он широко раскрыл глаза, заметив сточенные края и мелкие зазубрины. Кто-то очень любил его. Да так сильно, что даже когда у него испортился металлический край от частого пользования, то его не выкинули, а отдали кузнецу на перековку. После чего лом заново наточили. Не сильно, не до остроты, а скорее для эстетического блеска. Алистер устремил плотоядный взгляд в соседний кабинет сквозь стену, прибегая к магическому зрению. Увиденные сексуальные очертания точеной фигурки молоденькой девушки заставили его облизнуться, а слова слетели с языка. «Вы полны загадок, Мэрил Перри, и ваши магические способности внушать людям свою точку зрения превзошли все мои ожидания. Как же я скучал!» Постучав пальцем по колену, некромант не выдержал и провел подрагивающее от волнения ладонью по тому месту, где недавно сидела именно она. «Абсолютно чокнутая Мэрил», как ее называли за глаза городские жители Кешты. Или же «та самая» из семейства Перри. «Интересно, а она меня узнала?» Виндоухарт-младший попытался снова припомнить их недавнюю встречу и сопоставить воспоминания с описанием девушки, присланным неделю назад с подачи Морриса. «Этот несносный старикан боялся каждого шороха и каждого кривого взгляда прислуги, отчасти поэтому убеждал меня плюнуть на условности и нанять ушлого дельца преступника вместо нее». «Потому что справиться с нашими городскими столичной соплячки явно не под силу», в сердцах утверждал поверенный. «А ныне я мысленно ответил бы ему. Теперь же, глядя на прибывшую Мэрил, не могу удержать себя в руках. Она такая храбрая, такая бесстрашная». «Такая, такая, Мэрил!» Алистер широко улыбнулся своим мыслям. Медленно, очень и очень медленно, он провел рукой, теперь уже по плечу, там, где она его погладила. Аккуратно приблизил ладонь к лицу и легонько прикоснулся к еле уловимому следу магической ауры губами, растянувшимися в торжествующей ухмылке. Наверное, она все-таки его помнит, иначе бы не вела себя столь фамильярно. Крепкая задумчивость молодого хозяина поместья была немилосердно прервана резким шорохом, возвращая к реальности из мира грез. Однако, когда в и н д у х а р д м л а д ш и й прислушался повнимательнее, то не услышал ничего, кроме столь поднадоевшего звука. «Тик-так, тик-так», – шумел хронометр. А раздражение молодого хозяина поместья росло с каждой секундой. Когда же из коробки, а точнее из круглого дупла, послышалось еще и громкое «дзынь», то Алистер не выдержал, вскинул вперёд ладонь и сжал пальцы в кулак, применяя магию разрушения. И досаждающая вещь осыпалась на пол деревянными опилками, покрывая пыльным бежевым облачком металлические механизмы, шестерёнки и каменный магический накопитель, тотчас у п а в ш и е на пол. В этот раз птичка из дупла так и не вылетела. Нет, она попросту не успела этого сделать, а только-только приоткрыла маленький аккуратненький клювик для начала механической трели. Вот в соседней комнате послышались знакомые движения. Поверенный быстрым шагом собирался покинуть кабинет Алистера Виндоухарда I, ныне покойного, но что-то его задержало. Вцепившись в ручку двери, уходить он не спешил. Молодой некромант продолжил пристально наблюдать за происходящим через стену, пользуясь магическим зрением. Казавшийся долгим, разговор, наоборот, быстро окончился, и старик поспешил покинуть не только кабинет, но и поместье. Раздался громкий хлопок двери, сначала первый, а за ним и второй. Дальше уже дело станет за скрипом калитки, но а л и с т р у было не до этого. Совсем. Всё его пристальное внимание занимала одна лишь магическая одарённая девушка, с виду миниатюрная, худенькая и очень привлекательная. Если, конечно, не брать в расчёт просто убийственный взгляд и черты лица, застывшего в серьёзной г р и м а с е столь резко контрастирующей с обворожительной внешностью. Посидев немного на стуле, девушка поднялась и тоже собралась выйти из комнаты. Алистер подскочил, как ужаленный. Острое желание столкнуться с ней в холле поместья боролось со смущением, радостью скорой встречи и многими-многими иными чувствами, не столь невинными, как могло бы показаться на первый взгляд. Но ему нужен был предлог, чтобы не выглядеть в ее глазах глупеньким осликом, слепо бредущим за своей хозяйкой. Он рассеянно осмотрелся по сторонам. И тут он увидел вещи Мэрил, оставленные в гостиной. Плащ, инструменты, чемодан и сундук. «Так значит, она сюда еще зайдет!» – подумал он. Виндоухард-младший неуклюже сел обратно в кресло, закинул ногу на ногу, водрузил руки на колено. Но, к своему великому сожалению, услышал скрип половиц и уверенные шаги по лестнице. Легкое разочарование пронеслось в его душе, жаля остреньким уколом в самое сердце. Но впадать в отчаяние молодой человек не стал, а быстро поднялся и прошествовал в холл. «Мэрил!» — позвал он на его вкус чересчур смело. Оттого скривился и опустил взгляд. «Да!» — отозвалась девушка, стоя на верхней ступеньке первого лестничного пролёта. «Вы что-то хотели, мистер Алистер?» «Зовите меня просто Лиз!» — смущённо перебил хозяин поместья. «Я не очень люблю своё имя». «Тогда можно я буду звать вас в т о р сокращенно от «Виндоу Харт д 2», — попросила вдруг Мэрил, чем невероятно удивила собеседника. «Мне кажется, так вам идёт больше, нежели кличка с названием хитренького рыженького животного. Вы же не животное, Алистер, ведь нет?» «Сказал бы ей, кто я на самом деле. Вот только думаю, даже бесстрашная Мэрил Перри, обрывающая жизнь мановением пальца, после такого сбежит обратно, в ы р в и н твет, и поминай, как звали. «Как вам будет угодно», — Молодой господин спорить не стал. Тем более ему было всё равно, как его будет звать она, его Мэрил, лишь бы осталась и не уехала до тех пор, пока он не признается кое в чём. «Так что вы хотели?» «Я?» «Да, вы!» – девушка кивнула. «Ах, ваши вещи!» – Алистер, наконец, нашёлся с ответом. «Вы оставили их в гостиной!» «Точно!» – воскликнув, Мэрил живенько развернулась и принялась спешно спускаться по лестнице, оставляя после себя на полу внушительные комья грязи. «И если не против, я бы посоветовал вам переобуться в домашние тапочки, иначе мои служанки завтра будут горько плакать, оттирая грязь по всему дому». Показалось ли ему, но столь незначительное замечание заставило щеки Мэрил запылать от стыда, потому что девушка умилительно покраснела и потупила взгляд. «Вы правы». «Я прав», — поправил ее Алистер, вздрагивая. Его испугала собственная смелость, на которую ему казалось он не способен в ее присутствии, только не в ее. «И если можно, перейдем на «ты»?» «Что ж, в нынешнем положении, учитывая, что я всего лишь на четыре года старше, не вижу причин отказывать». Спускаясь вниз по лестнице, Мэрил продолжала разговор на ходу. «Но я хочу тебя заверить. Я сделаю все, чтобы к твоему возвращению положенное по завещанию имущество было в целости и сохранности, возможно, даже приумножено. «Будь в этом абсолютно уверен». А подойдя к одной из консолей, стоящих у парадных дверей холла, она задумчиво пробормотала. «Тапочки, наверное, должно быть где-то здесь». «Нет, тумбы пусты», — чересчур поспешно возразил Алистер. «Я позову дворецкого, и он принесёт домашнюю обувь, а заодно поможет с вещами». Хозяин поместья шагнул в сторону с а н е т к и дёрнул за специальную ленту, соединённую с примитивным канатным механизмом и колокольчиком, висящим на другом конце в комнате прислуги. Заметив за собой несвойственную чопорность, Виндоухарт-младший скривился и стал ждать. Мэрил вместо ответа смущенно выпрямилась, явно намереваясь оправдаться, но подопечный ее опередил, задав вопрос, и не один. «Я... я не ослышался. Ты сказала «к возвращению»? Что все это значит?» «Хм...» – душеприказчица пожевала губы. «Господин Моррис мне признался, будто ты хочешь закончить прерванное обучение». Вот я и предположила, будто ты скоро уедешь. А что, что-то не так? То есть, ты знаешь, что я некромант? М-м-да. Девушка ответила без всякого смущения. А это должно что-то поменять? г р и м а с а полного безразличия на лице собеседницы заставила Алистера смутиться пуще прежнего, и поэтому он лишь буркнул неопределённое. Не знаю. Но Мэрил не была бы д у ш е щ и п а т е л е м если бы позволила объекту тайного исследования закрыться в своём собственном м и р к е «Некроманты тоже люди, и их силы довольно устрашающие для большинства населения, что, безусловно, вызывает невольное уважение и даже, наоборот, искреннее восхищение». Вопреки энтузиазму, звучащему в ее голосе, безразличная мина не стерлась с ее лица, а, напротив, стала более оскорбительной. Смешавшись, Алистер отвечать не спешил. Он пытался понять, что бы это значило. Но, к сожалению или к счастью, на зов господина наконец явился прихрамывающий старик по имени Уортон, знававший еще его деда, эксцентричного основателя города. Его мохнатые седые брови сильно выдавались на иссушенном временем узком лице со впалыми щеками. Кожа цвета серого пергамента выглядела болезненно, а глаза подслеповато щурились, не позволяя как следует разглядеть цвет радужки. «Вызывали?» – п р о с к р и п е л сиплый, неприятно натреснутый голос Дворецкого в черном помятом фраке. А заметив комья грязи на полу, он не п р е м и н у л выругаться. д р а р к о мне в печень! Ай, Залорна, живо сюда!» Но стукнув себя по лбу, прихрамывая, приблизился к Алистеру и бесцеремонно перехватил сонетку. Начал ее неистово дергать. «Сколько уже говорил, что нельзя пускать людей в обуви!» Причитал он, не обращая ни на кого внимания. «Опять, наверное, конюх напился и забрел в господский дом, да?» Виндоухарт-младший не ответил на вопрос, заданный ему прислугой. а вместо этого скривился, не желая показывать Мэрил в первый же день все прелести з а х о у с т н о й жизни в этом городишке, в котором его, потомка-основателя, ни во что не ставили. А кое-где даже откровенно потешались, не реагируя ни на уговоры, ни на угрозы применить магию. «Нет-нет!» – отрицала Мэрил. «Это я виновата!» «Ты!» – дворецкий повернул голову г о с т е которая формально стала его новой начальницей на 22 месяца и 2 дня. Но об этом он еще не знал, чему Алистер явно посочувствовал, предвкушая увидеть душеприказчицу в действии. «Да, я!» – уверенно произнесла девушка, выдерживая негодующий взгляд слуги. «Мэрил Перри, новая душеприказчица этого города, к вашим услугам!» Дворецкий ответил не сразу. Он нахмурился пуще прежнего, подвигав во рту вставной челюстью с характерным звуком. «Душек то? Чего это за с л о в е ч к а н о в а я а?» – уточнил он у господина. «Не припомню, чтобы к нам должны были прибыть гости». «Ну-ка, младшой Харди, скажи-ка мне, что это такое?» Лёгкое разочарование отразилось во взгляде господина, когда он понял, что вся агрессия престарелого дворецкого почему-то снова будет направлена на него самого. «Это человек, который будет здесь всем управлять, пока мне не исполнится 21 год». «И? Когда это случится?» Новый вопрос слуги вызвал у Алистера лёгкое раздражение. Но Мэрил решила отвлечь старика на себя. «Через двадцать два месяца и два дня!» Миролюбиво отозвалась она. А протянув руку для пожатия, поспешила заверить. «Но не переживайте, мы обязательно с вами подружимся!» «Какой там подружимся?» Вознегодовал дворецкий. «Поглядите, что вы натворили на полу, а? И кому это всё убирать?» И он снова принялся дёргать Санетку с криком. «Айза, Лорна, сколько можно вас ждать?» «Вообще-то...» Начал было Алистер свою мысль, но не успел договорить. В холл пыхтя вбежала дородная, р а з в о щ е к а я женщина в ночном платье и со светильником в руках. «Совсем сдурел, старый! Все спят уже давно!» Не обращая никакого внимания на присутствие господина и гости, она продолжила надвигаться на Дворецкого, опасно подбоченившись. «Ну-ка, дыхни, а! Опять с конюхом якшался, да?» Мэрил дернула уголками губ и еле слышно вздохнула. «Как вижу, идея с тапочками была чересчуро прометчива», — проворчал Виндоухарт младший. «Наверное, лучше разуйся возле вон той тумбы, и пойдем, я сам провожу тебя в комнату. А с тапочками вопрос решим завтра». д у ш е п р и к а щ ч и ц а перевела безразличный с виду взгляд на хозяина поместья и молча кивнула. А между тем пристыженный старик верещало извинялся, пытался оправдаться, тыча пальцами поочередно то в сторону Алистера, то в сторону гостей. Схватив Уортона за плечо, женщина сноровисто уводила его за собой. «Служанки на ночь домой уходят», — оправдывался в и н д у х а р т м л а д ш и й пока Мэрил разувалась. «А ты только что видела кухарку, тетушку Сьюди. Она раньше всех встает, еще до рассвета, поэтому не выносит шум. Помню, было время, когда я ее изрядно побаивался». «Хм», — только и ответила Мэрил. Обычно она была не прочь поговорить, но только не сейчас. Поняв, наконец, во что ввязалась... и на какой непозволительно долгий срок. Поэтому исключительно, чтобы не обидеть нанимателя неуважением к увиденному зрелищу, д у ш е щ и п а т е л ь н и ц а из семейства Перри решила, с к р и п я сердце, помолчать. Что с ней случалось не так часто. Но сегодняшний случай был особым. Ведь еще совсем недавно ее терпение испытывало сразу все. И слякоть, и тяжелый сундук, и чемодан, ы досаждающая застежка плаща, и джентльмены в таверне, и тикающий хронометр, и даже орущий престарелый слуга в виде дворецкого виндоухардов. Большего числа испытаний психика девушки грозила не выдержать и могла явить миру другую Мэрил, которую заочно побаивались во всем Ирвинтведе. Кто, конечно, знал об одном знаковом событии. Сама Мэрил не любила вспоминать об этом случае, поэтому повела плечами, стараясь прогнать подальше призраки плохого настроения. Медленный вдох-выдох, и девушка с энтузиазмом, хоть и показным, поднялась с корточек и отправилась вслед за Алистером на второй этаж довольно хлипкого и пошарпанного здания за годы и годы запустения, утратившего свой изначальный лоск.